Глава 2. Мне кажется, Семен, я тут же вскочила, но, может быть, это не так. Во всяком случае, когда, поднявшись на ноги, я оглянулась, ядовито-желтое окрехиновое облако, взметнувшееся в небо, уже рассеивалось, и, будто проявляясь на фотобумаге, все четче проступало кружево прекрасного и гордого нашего моста» на фоне которого, помнишь, по обычаю снимались на память всем классам выпускники городских школ в день расставания. Это кружево было оборвано, скомкано, стальные лохмотья опускались почти до самой воды. Вибрирующий звон в ушах, тупое покалывание. Кажется, будто отлежало все тело. И эта противная слабость, вяжущее движение, заставляющее дрожать ноги и руки, ставлю диагноз. Контузия, но легкая. Ловлю себя на том, что с опаской смотрю на голубое, как всегда после снегопадов, небо. Где они, эти страшные машины моих снов? Небо чисто. В промежутках между орудийным громом слышно даже, как в школьном саду чирикуют печуги. Поташнивает. Еле стою. Кажется, не могу двигаться, а кругом ни души. Жуткое ощущение безнадежного одиночества перед неведомой опасностью, так мучившее в снах, охватывает меня на его с новой силой. Площадь перед школой вспорота, покрыта рябинами воронок. Дымится скрученный штопором трамвайный рельс, глубее детская коляска, набитая узлами, и возле нее полузасыпанные обрывки человеческих тел. Вдруг бросается в глаза оторванный кусок школы. Точно сцена открылся на втором этаже класс, в котором я когда-то училась. Рядок парт, доска на стене. На ней, кажется, даже что-то написано мелом. А у двери, ведущей в коридор, портрет. Наверное, портрет Тимирязева, висевший тут и в мои времена. Вдруг вспоминается, в этой школе учился наш домка. Домка. Дети. Раненые. Они же там, в этих подвалах. Может быть, поступили новые и требуют немедленной помощи. Да что ж ты стоишь, дура? Туда, к ним, скорее туда. Сначала преодолевая вяжущую слабость, я еле двигаю ногами, потом иду, потом бегу, бегу, что есть сил по пустому городу. все время слыша где-то впереди звук своих шагов, бегу ничего не видя, пока не перехватывает дыхание. Уф, мучи нет. Прильнула всем телом к чугунному столбу. Штопорами свисают с него оборванные трамвайные провода. Они слегка позванивают, или звенит в ушах? Только бы не задохнуться, преодолеть тоскливую безнадежность, лишающую воли и сил. И тут я соображаю: а ведь недаром там, на мосту, актер говорил: Вам нельзя оставаться! Вам! он повторил дважды и как-то особенно подчеркнул: Этого мерзавца Винокурова он тоже не зря помянул. И взгляд у него был настороженный, испытующий. Семен! Ему ведь известно, что с тобой произошло и где ты находишься. И, конечно, он прав. Ты ж понимаешь, мне, именно мне, нельзя было оставаться у немцев. Пол города знает. Трешникова, жена осужденного, сосланного, если я даже героически погибну, как эта Ланская, о которой актер рассказывает, все равно будут говорить «нарочно осталась с немцами». Этот человек, я спасла ему жизнь. А ведь и он, может быть, так думал. Удар пушки! Знакомое нарастающее шуршание в небе. Мы уже опытные, я знаю, раз я это шуршание услышала, снаряд уже перелетел. Еще, еще, и пусть попадет. Пусть так лучше, как ланская, миг и ничего! А какая была артистка! Опять тяжелый снаряд. «Ну, ну что же ты? Падай на меня!» «Нет, перелетел!» Раскидал деревянный дом недалеко от больничного городка. «И тут будто игла в нерв. Стой! Ты хочешь смерти, а больные? А твои дети? Ведь снаряды ложатся недалеко от них!» Отталкиваюсь от чугунного столба. Бегу, что есть силы, и уже не помню, как добираюсь до руин больничных зданий. Ныряю в пролом забора. Дорожка, протоптанная за эти дни прямо через больничный парк, приводит меня к входу в наше подземелье. Вчера тут все кипело. Ревели сирены машин, стучали костыли, скрипели носилки. Стоны, ругательство, плач, успокаивающий шепот сестер. Теперь даже следы этой тягостной суматохи прикрыла мокрым снегом. У бетонного лаза, ведущего в подземелье, вижу одинокую фигуру. Это наша сестра-хозяйка, Мария Григорьевна фельдиегерева, женщина широкая в кости, с худым, бледным, как у большинства старых текстильщиц, лицом. Что это она? Держит в руках моток проволоки и неторопливо прикручивает над входом флаг, Странный флаг, наволочку прибитую к ручке от щетки, на которой должно быть с помощью стрептоцида изображен красный крест. На звук шагов обернулась, деловито отложила флаг и обыденно сказала: "Я же им говорила, Вера Николаевна обязательно вернется". Бросилась к ней, уткнулась в ее худое плечо, замерла, боясь даже пошевелиться. Мария Григорьевна, милая. «Что же это? Как же это?» Она слегка отстранилась, лицо сурово, но спокойно. «Что есть, то есть. Теперь, Вера Николаевна, не ни слезы лить, не себя терзать, а думать надо, как нам дальше жить, что делать будем». Удивительный человек это наша Мария Григорьевна. Скупа на слова, суха. Я ни разу не видела, как она улыбается. И сейчас вот ни слова утешения. Отстранилась, опять занялась флагом. Но поразительно, именно это подействовало на меня, как валерьянка. «Немец, что ж, тоже ведь люди. Я так считаю, он нас не тронет. На что им наши больные да раненые?» Глуховатый, неторопливо спокойный, как всегда, голос звучит как-то даже неправдоподобно в это окаянное утро. «Тут без вас еще троих приволокли». Двое легкие, мы их с Фенькой самосильно обработали. А третий парнишка этот тяжелый, Мать его на тачке приволокла. В живот осколок угодил. Температура. И, одёрнув полотнище самодельного флага, советует. Вы бы его прямо на стол этого Василька, а? Почему она так спокойна? Катастрофа же. В городе фашисты. Мы одни среди этого зверья. А она достала откуда-то из-под пальто чистую марлечку. Тянется ко мне. Дайте вам глаза вытру. Негоже, чтобы врач к больным зареванным появлялся. Вытирает мне лицо и даже слюнит марлечку, чтобы снять грязь со щеки. А мои? Вдруг вспоминаю я. Что с ними станется? с полуслова понимает Мария Григорьевна. Тут вертелись. Обстрел начался, отправила их вниз. Мастерить второй флаг. И тут... Вера! Как-то сразу возникли Сталька и Домка. Оба, как у нас говорят текстильщики, раздеткой в одних своих белых халатах бросились ко мне, повисли на шее. И хотя мне... Единственному врачу этой забытой больницы, конечно же, нельзя показывать малодушие. Я прижимаю их к себе и даю волю слезам.